Глава 13. Яркое утреннее солнце расчертило полые стены моей комнаты ровными светящимися призмами. С вечера я забыл задернуть шторы и теперь мог вовсю наслаждаться игрой солнечных зайчиков от экрана моего компа. Один такой наглый зайчик разбудил меня, ткнувшись мне прямо в глаз. Я проснулся в прекрасном настроении, готовый к новым подвигам, и с удивлением обнаружил, что было уже 10 утра. Видать, прошлый день меня так вымотал, что я проспал 9 часов кряду. Через полчаса я уже сидел за столом в столовой, поглощая вкуснейший завтрак. Учителя видно не было. Должно быть, он уже позавтракал и отправился на прогулку. Покончив с завтраком и двумя чашками кофе, я накинул пуховку и выглянул на улицу. Так и есть. Учитель стоял на открытой площадке, облокотившись на перила, и, не отрываясь, смотрел на облако в форме волчьей морды. В свете дня облако выглядело необычно плотным, как комок ваты или безе, и, кажется, с вечера немного подросло. Оно не двигалось вместе с остальными облаками и напоминало скорее заплатку на голубом небосклоне, чем естественное явление природы. Что же это такое? Зачем учитель создал эту уродливую морду? Заслышав мои шаги, он обернулся, и я впервые увидел на его лице растерянность. Выходит, это не его рук, вернее, ума дело. Может быть, это нападение базовой реальности? Или охотники постарались? — Что это? — спросил я вместо доброго утра. — Я надеялся, что ты мне расскажешь, — со вздохом ответил учитель. — Что ж, стоять тут и глазеть бессмысленно. Пойдем. Вчера я обещал тебе рассказать о творцах. А ведь точно я и забыл. Это ж надо, как я вчера замотался, чтобы напрочь выпасть из здешней жизни. След за учителем я потрусил через мостик к ритуальному залу на соседней скале. Интересно, а почему о творцах нельзя было говорить у камина? В ритуальном зале было тепло. Мы скинули куртки, и учитель расположился на одном из сидений у очага, а мне указал на противоположное сиденье. Как только мы уселись, Пламя тут же скрутилось в двойную спираль и прыгнуло вверх метра на полтора. «Когда-то очень давно», – начал свой рассказ учитель, творцы регулярно возвращались в базовую реальность из своих миров, чтобы проводить священный огненный ритуал. Он сделал плавный жест рукой в сторону огненной спирали. Творцов было всего девять, и их называли высшим советом. Девять высших садились вокруг очага, И насыщали пламя своими тонкими вибрациями. Пламя вырывалось наружу через отверстие в потолке, и вместе с дымом тонкие вибрации уходили в наш мир. Ритуал совершался каждое полнолуние, и каждое полнолуние Высший совет собирался, чтобы вершить судьбы мира. Пафосно как-то, не похоже на обычную лекцию. Даже неловко спросить, а куда же эта великолепная девятка подевалась? «Этот зал — лишь копия того, в котором когда-то творилось волшебство», — меж тем продолжал учитель. «Настоящий находится в базовой реальности и расположен на скале в океане», — брякнул я, не подумав. И снова увидел это выражение растерянности на лице учителя. Еще немного, и начну к нему привыкать. «Рассказывай», — велел он, — «ты его видел?» И я рассказал, как случайно оказался на той скале и увидел запустение». в котором пребывал зал высшего совета. Судя по всему, учитель там тоже бывал, раз смог воссоздать зал в убежище. Только вот был ли он членом совета? Не похоже. Учитель выслушал мой сбивчивый рассказ и надолго замолчал. Когда я уже перестал ждать продолжения, он наконец произнес. «Антон, ты понимаешь, что произошло?» «Ты перенесся из одного места в другое внутри базовой реальности». Скорее всего, это была альтернативная реальность. Хотя утверждать не берусь. Ты обрел способность перемещаться между мирами, как могут только мастера или творцы? Круто. Сразу-то я не придала особого значения этому своему приключению, так как подумал, что тот зал в океане тоже был сотворен учителем. А оказывается, это был изначальный зал высшего совета. Стоп. Программисты же не должны такого уметь. «Значит, я не программист?» Безумная надежда захлестнула меня с головой. «Если я прав, то мне не придется превращаться в зомби, и смерть от запоя мне тоже не грозит». «Пока рано судить», – остудил мой порыв учитель. «Но такую вероятность исключить нельзя». До сих пор программистам не требовалось путешествовать по мирам. Свою миссию они выполняли в родной реальности. Но все когда-нибудь происходит впервые. «Мог бы и поддержать меня. Но надежда есть». Теперь, когда я почти нашел Алису, умирать не совсем не хотелось, а хотелось жить и радоваться, даже если она променяла меня на снеглазика. Минуточку. Но если я не программист, то откуда у меня все эти способности? Программисту топоранга положено могущество, причем много и сразу. Очень похоже на то, что со мной происходит. Так что рано обрадовался. Учитель тоже, по-видимому, пришел к такому умозаключению и сочувственно покачал головой. Готов служить дальше, Антон! спросил он с ухмылкой. Или дать тебе еще немного времени потешить свои амбиции? Какие, к черту, амбиции! Я жить хочу просто жить без всяких чудес и смертоубийственных приключений. Я, наконец, нашел Алису, Ну, почти нашел. Десять лет я надеялся на чудо и не позволял себе поверить, что ее больше нет. Теперь мне больше не нужны никакие сверхспособности. Без них намного спокойней. Хотя, как бы я нашел Алису без этих способностей? Засада! Пока я кипел внутри, как чайник с плотной крышкой, учитель терпеливо ждал, из-под наблюдая, как меня корежит. «Готов!» Я выдавила себе это слово, как зубную пасту из тюбика. «Кстати, а куда подевались творцы из высшего совета?» Мне очень хотелось сказать моему наставнику какую-нибудь гадость, но хватило духа только на каверзный вопрос. Из разговора с Далей я уже знала, что сам он родился как минимум через пару сотен лет после исчезновения совета. об этом я и собирался тебе рассказать», – спокойно ответил учитель. «Ты правильно сделал вывод, что совета больше не существует. Его никто не распускал. Просто произошла трагедия, и один из членов совета погиб. А для ритуала требуется 9 участников». «Как такое возможно?» «Я был ошарашен услышанным. Творцы же бессмертные». Частично ты прав, Антон. Голос учителя стал тихим и немножко грустным. В базовой реальности нет сил, способных отправить сознание Творца на перевоплощение, тем более из высших. По крайней мере, до сих пор о таких силах ничего не было известно. Так что в каком-то смысле Творцы бессмертны. Но у них есть свобода выбора, как и у любого игрока. Тот Творец сделал свой выбор. А как его звали? спросил я, сам не пойму, для чего мне понадобилось узнать его имя. Я ведь уже догадался, что речь шла об ангельском боге. «Его звали Гор», – учитель улыбнулся, – «и ты сейчас сидишь на его месте». Я невольно дернулся. Этот человек, живущий много сотен лет назад, вызвал у меня интуитивную неприязнь. Хотя кто я такой, чтобы осуждать Творца и тем более Создателя? Эта история началась очень давно. Продолжил свое сказание учитель, не обращая внимания на мои ужинки. Мне рассказал ее мой учитель, который был непосредственным участником тех событий. Он замолчал, опустил руку за свое сиденье и достал оттуда кружку с горячим чаем. На всякий случай я тоже пошарил за сиденьем, но мне чая, видимо, не полагалось. Отхлебнув из кружки, учитель продолжал Жили два брата. Старшего звали Сабин. а младшего — Гор. Оба они достигли уровня Творца и вошли в Высший Совет. Так уж вышло, что они оба полюбили одну женщину. Ее звали Анара. И она была обыкновенной смертной. Анара не обладала никакими сверхспособностями, кроме одной. Она умела любить преданно и беззаветно. Это было чистое чувство, способное творить реальность. Но Анара не желала ничего творить, Всю свою любовь она отдала Гору. Возможно, именно поэтому тот и стал создателем. Кто знает. Учитель мечтательно посмотрел на огонь. Наверное, ему тоже хотелось, чтобы его так любили. А мне не нужно было ни о чем мечтать. У меня была моя Алиса. И я ни капли не завидовала Гору. Самбин сначала пытался бороться за Анару. Но потом смирился. Потому что тоже любил своего брата. Свой первый мир Гор создал для любимой. Тогда никто еще не подозревал, что он обрел способности создателя. Думаю, он и сам не сразу понял, что произошло. Это был сказочный мир в прямом смысле этого слова. В нем царила магия, и эта магия подчинялась Анаре. Она стала там главной волшебницей и хозяйкой. Гор населил свой мир героями и сказок, прекрасными эльфами, трудолюбивыми гномами, добрыми феями. Животные там могли говорить и выходить из леса пообщаться. Мир был небольшой, но очень уютный. И в нем было всего понемногу. И леса, и горы, и реки с озерами, и даже море. Они много путешествовали по своему волшебному миру. И в каждом месте их ждал уютный дом со всем необходимым. А еще у них была яхта для морских путешествий. Аннара сама могла создавать погоду, какую ей хотелось, и иногда устраивала снегопад или морской шторм для страты ощущений. В общем, это была полная идиллия. Учитель вдруг как-то сник. По сравнению с убежищем Гора выглядел настоящим чудом. Я бы тоже хотел создать такой для Алисы, даже завидно. Судя по смене настроения учителя, дальше идиллия полетит под откос. И точно, накаркал. Сколько времени это длилось, неизвестно. Ведь в мире Гора они с Анарой не старились, их тела оставались неизменными. Время от времени Гор отправлялся в базовую реальность на совет, но старался всегда возвратиться в ту же минуту, когда покинул свою Анару. Так что она даже не замечала его отсутствия. Но Гор ведь был создателем и просто не мог не творить. Сказочного мира ему было мало. Он загорелся идеей создать идеальный мир для выращивания создателей. О как! Скучно ему стало одному кантоваться в создателях. Компания понадобилась. И чем же этот идеальный мир был лучше нашей реальности? Встрял я, чтобы немного разбавить поток патоки, лющийся из ускозителя. О, это была великолепная задумка. Учитель мечтательно завел глаза к потолку. Ведь что мешает людям осознать, кем они являются на самом деле? Что привязывает нас к материальности? Это вопрос, что ли? У меня, например, был пунктик привязки к телу. Что у других, понятия не имею. Учитель не стал дожидаться, пока я рожу свою версию, и ответил сам. Заложенное в игру алгоритм восприятия превращает для нас мир вибраций в картинки, ощущения и мысли, как бы создавая иллюзию материальности. Якорь тела намертво привязывает наше сознание к базовой реальности, а закон распределения энергии ограничивает неразвитые сознания в возможностях творить. «Но все это для нашей же безопасности», – возмутился я. «Нельзя отдавать волшебную палочку несмышленому ребенку». «Сколько жизней нужно игроку, чтобы пробиться через все препоны к высотам творчества?» Учитель горько усмехнулся. А если рискнуть и позволить несмышленому, как ты выразился, ребенку играть во взрослые игрушки под внимательным присмотром родителя? Это и была идея Гура – Убрать все защитные барьеры? Уточнил я. Да, в его мире барьеров не существовало. Там не было грубых материальных вибраций нашего мира. Можно сказать, что по нашим меркам у жителей того мира были эфирные тела. Но даже к этим эфирным телам Обитающие там сознания не были привязаны. Они могли их покидать и возвращаться, когда хотели. Там не было лжи и предательства, так как обитатели того мира могли видеть мысли друг друга. Там не было жадности и наживы. Все, что требовалось, горым давал сам. Им не нужна была религия и вера. Своего создателя они знали в лицо и могли с ним общаться напрямую. И главное – Там не действовал закон ограничения возможностей. Что-то я сомневаюсь, чтобы такой мир мог существовать сам по себе. Немного здорового скепсиса не повредит. Тут ты прав, Антон, согласился учитель. Этим могущественным деткам нужен был строгий и мудрый родитель. Егор стал для них таким родителем. Воспитательный процесс поглотил его целиком. А как же Анара? Понятное дело, забил наш герой на свою любимую. Он очень старался справиться. Учитель явно пытался оправдать этого взорвавшегося башка. Поначалу ему еще удавалось отслеживать свои перемещения между мирами так, чтобы для Анары его отлучки были незаметны. Но возвращался он каждый раз уже другим человеком. В его жизни пролетали годы, полные творческих побед и поражений, а для нее проходил лишь миг. Она, конечно, замечала перемены в своем любимом, но старалась его поддерживать, как могла. Любящее сердце говорило ей, что Гору просто необходимо было творить, как дышать. Да что он оправдывает этого конечного эгоиста? На месте Анары я бы послал его ко всем черчам вместе с его подопечными. Потом Гор начал пропадать по несколько дней. Видимо, детки росли и требовали все больше внимания своего родителя. Уж не знаю, что мешало ему отслеживать свои перемещения. Возможно, Гор просто переоценил свои силы, и вот однажды он пропал на целый год. «Я не понимаю, как такое возможно?» — прервал я повествование на самой кульминации. «Мне казалось, что мы должны возвращаться в тот самый момент, когда ушли. Разве нет? Сознание же сотворяет либо один мир, либо другой. А пока оно сотворяет один мир, время в другом останавливается». Учитель одобрительно кивнул, поощряя мои потуги рассуждать здраво, и пустился в объяснение. Видишь ли, Антон, то, что ты говоришь, верно только для простого игрока, сотворяющего реальность неосознанно, в автоматическом режиме, так сказать. Не нужно забывать, что оба мира Гора были сотворены им осознанно и практически являлись частью его сознания. Он должен был поддерживать оба эти мира одновременно и не мог просто исчезнуть из одного из миров. Я думаю, Гор просто увлекся новым проектом и не уследил за временной корреляцией. Но это только мои догадки. Реальной причины его исчезновения мы уже никогда не узнаем. Учитель замолчал и грустно улыбнулся. Да, непростая жизнь творцов. Вот так чуть только ошибся, и жизнь сплетела под откос. Между тем... Рассказчик собрался с духом и продолжил свое печальное повествование. Итак, Гора не было целый год. Она рождала, уговаривала себя не нервничать и не злиться, но потом она не выдержала и вернулась домой в базовую реальность. Там ее и нашел Сабин в состоянии близком к самоубийству. Он забрал отчаявшуюся женщину в свой дом, и вскоре они официально поженились. Она согласилась выйти за Сабина с одним единственным условием, что они будут жить в базовой реальности. И тот никогда ее не покинет даже на мгновение, пока она жива. Через какое-то время боль утраты любимого притупилась, и Анара решилась завести детей. Гор объявился как раз в тот момент, когда Анара поняла, что беременна. Их встреча прошла без свидетелей. Можно только догадываться, что для обоих случившееся стало трагедией. После разговора с Анарой Гор исчез. И никто его потом не видел больше десяти лет. А Анара неделю молчала и не покидала своей комнаты. Врачи всерьез опасались за ее психическое здоровье. Но все обошлось. В свой срок она родила здорового мальчика. И этот мальчик впоследствии стал первым командором Ордена Охотников. Вот так и распался высший совет. Без гора проводить ритуал стало невозможно. Да, трагедия похлеще, чем у Шекспира. Интересно, Анара отказалась от своего любимого из-за обиды или не могла нарушить слово данного Сабину? Хотя какая теперь разница? Неужели нельзя было кем-то заменить гору в совете? — спросил я. Не так уж много творцов такого уровня. Учитель грустно покачал головой. Собственная Их и было всего девять. После исчезновения гора они еще какое-то время продолжали собираться. Хотя эффективность ритуала стала существенно ниже. Но польза все равно была. Потом еще один член совета стал игнорировать собрания, затем другой. Когда их осталось трое, совет было решено распустить. Вскоре только сабин остался жить в базовой реальности. Остальные творцы удалились в свои миры. «Не понимаю». Почему все творцы безвылазно сидят по своим мирам? Надеюсь, я не слишком наезжаю. Неужели им не интересно, что происходит в базовой реальности? Учитель насмешливо подмигнул мне. Завидуешь, мол, Ньюмюха. Это трудно понять, пока не создал свой мир, снизошел он до объяснения. Для творца его мир это как душа, что бы это ни значило. Ничего важнее и дороже просто нет. Странное утверждение и неоднозначное. А как же другие люди? А как же любовь, преданность? Это все по боку. По сравнению со своим мирком не прокатывает. Вот и гор так думал, похоже. Да только жизнь преподала ему весьма болезненный урок. Значит, когда случилось нашествие ангелов, вставила свои пять копеек, в базовой реальности не оказалось никого из творцов, кроме Сабина, чтобы оказать сопротивление. Учитель опять одобрительно кивнул. Вижу, мол, что ты времени зря не теряешь. Первые переселенцы из мира ангелов начали проникать в наш мир лет через 7-8 после исчезновения гора. Они быстро освоились, научились подчинять себе сознание других игроков и потихоньку стали захватывать власть в людских сообществах. Им это было несложно, так как их возможности значительно превосходили человеческие. А морально-этические нормы нашего мира были им чужды. «Как же так?» – возмутился я. Ведь они были такими высокодуховными созданиями. Отсутствие грубых вибраций, увы, не означает наличие тонких, усмехнулся учитель. Последние нужно еще наработать в процессе эволюции. Осознания ангелов были незрелыми, хотя они и обладали могуществом, которое обычным игрокам даже и не снилось. Пока Гор следил за ними, воспитывал, прививал им стремление к духовному развитию, Ангелы двигались в правильном направлении, ускоренным темпом. Кроме того, миры Гора были изолированы от базовой реальности, чтобы исключить вмешательство в воспитательный процесс. Но когда произошел разрыв между ним и Анарой, Гор, по-видимому, бросил своих ангелов на произвол судьбы. Тоже не папашка безответственной. Настрогал деток и в кусты. Все-таки мужики – существа ненадежные. Чуть что – сразу депресняк и фрустрация. «И куда этот ангельский бог подался зализывать свои раны?» – поинтересовался я. «Где уж его носило десять лет, никто так и не узнал». Учитель невесело усмехнулся. А базовая реальность тем временем потихоньку начала размывать границы между мирами. И ангелы стали проникать в мир, который был для них вовсе не предназначен – в наш мир. Только поначалу никто не звал их ангелами – скорее уж их можно было назвать демонами первых пришельцев интересовало только одно власть и они ее получили сполна наш мир накрыла волной кровопролития войны стали обыденностью к счастью этих первых пришельцев было немного и с ними в конце концов удалось справиться те что пришли позже были во много раз хуже Их называли ангелами, потому что они пришли дать нашему миру истинную веру, как они ее понимали. «Неужели Гор им не рассказал, как на самом деле устроена игра в реальность?» – удивился я. «Зачем нужно было строить у себя Бога?» «Ну что ты!» – улыбнулся мой наставник. С самого рождения ангелы знали правду о мироздании, а со своим создателем могли общаться напрямую хоть каждый день. Просто им казалось вполне естественным, что все люди нашего мира также должны знать и почитать гора в качестве создателя. Когда до них дошло истинное положение дел, ангелы очень огорчились и попробовали вразумить людей как могли. Понятно, что их миссия закончилась полным провалом. Тогда они собрали в своем мире целое ангельское войско и начали крестовый поход за веру. Как же все-таки странно устроена наша жизнь. Великий ужасный гор! Сотворяющие миры, сдулся, как воздушный шарик, когда потерял любимого. Получается, только любовь Анары давала ему творческую силу, а без нее он оказался обыкновенным лузером. Дали мне рассказала, как Сабин создал клан охотников, чтобы справиться с ангелами, встрял я, пока учитель приводил дух. Создал, согласился он. Да только этот клан был для ангелов не страшнее укуса комара. Конечно, какой-то урон охотники все же нанесли ангельскому войску, но в результате только еще больше их разозлили. Вот эта новость. А по словам Дали выходило, что только благодаря охотникам удалось спасти наш мир от полного уничтожения. А потом ангелы нанесли ответный удар, продолжал учитель. Поскольку до Сабина им было не дотянуться, они убили Анару. Гор как почувствовал, объявился в базовой реальности, как раз чтобы увидеть погребальный костер. Тогда еще никто не понимал, откуда взялись эти ангелы, но Гор не стал ничего скрывать. Можно себе представить, какую ненависть и жажду мести он вызвал своим рассказом в семье Сабины. Вот только мстить оказалось некому. Когда Гор понял, каких монстров он создал, то просто развоплотил ангелов, а ангельский мир уничтожил. Как это развоплотил? Дивился я. – Значит, наш создатель тоже может нас развоплотить любое время? – Я уже тебе рассказывал, что один из путей развития сознания заканчивается для игрока слиянием его сознания с сознанием создателя, – пояснил учитель. И это слияние обычно происходит по инициативе игрока, но оно же может происходить и по инициативе создателя, например, В случае с гениальными злодеями или просто потому, что дальнейший путь какого-либо сознания становится для Создателя неинтересным и нецелесообразным. Надеюсь, ты еще не забыл, что наше сознание – суть проявленное сознание Создателя. И только ему решать, в каком количестве сознаний проявляться. Сознание Гора поглотило все сознания ангелов, ведь он был их Создателем, а потом нашли его тело с пулей в голове. В каком-то смысле это было самоубийство, хотя и исполненное чужими руками. Если б Гор не хотел умереть, то убить его не смог бы даже его брат. А почему Сабин не распустил охотников, когда опасность миновала? Этот факт вызывал у меня полное недоумение и искреннее возмущение. Ты же понимаешь, что сознание бессмертно? Задал очередной риторический вопрос учитель. Значит, рано или поздно Гор должен был снова воплотиться. Конечно, при реинкарнации он лишился памяти. Думаю, что для этого он и дал себя убить. Наверное, ему невыносимо было осознавать, как своими же руками он разрушил свою жизнь и жизнь своей любимой. Но способности его никуда не делись, и при благоприятных обстоятельствах могли снова проявиться даже и без памяти. Вот его брат и решил подстраховаться, чтобы не допустить повторения прошлой трагедии. Но это же подло! Я не смог сдержать своего возмущения. Гор ведь расплатился за свои грехи и расплатился сполна, как мне кажется. Видимо, Сабин был с тобой не согласен, – пожал плечами учитель. А еще он, видимо, надеялся дождаться воплощения Анары и вернуть свою жену. Только ничего не вышло. Между Гором и Анарой образовалась кармическая связь. При каждом новом воплощении судьба притягивала их друг к другу. Чаще всего прямо в детстве. Но случалось, что и в более зрелом возрасте. Так или иначе, они встречались и уже не расставались до очередной смерти. Это, кстати, здорово облегчало охотникам поиски гора. Рядом с ним обязательно была Анара. Сколько же раз нужно было убить своего брата, чтобы перестать его ненавидеть? Мне было горестно признать, что высшие творцы это такие же люди со страстями, как мы все. Что ж, «На твой вопрос есть очень точный ответ». «Один», усмехнулся учитель. «Да, да. После первой же неудачной попытки вернуть Анару и расправы над выпотевшимся гором, Сабин удалился в свой мир. Но остался его сын, унаследовавший ненависть отца к убийце матери, и охота продолжилась. У первого командора тоже был сын и так далее». Очень скоро стало ясно, что сохранить клан в бездействии между воплощениями их врага невозможно. И охотники придумали себе новую цель существования, превратившись в защитников равновесия в мироздании, как они это понимали. Со временем охота на Гора отошла на второй план. Теперь охотники отслеживают любые всплески творческой активности и уничтожают источник. Мне удалось заключить договор с командором клана по которому я взялся обучать охотников. Они за это не трогают моих учеников. Мы оба подавленно молчали. Наш мир волею случая оказался в руках маньяков, уничтожающих его творческое начало. Несколько спасенных учеников – это была капля в море крови талантливых игроков, повинных лишь в том, что посмели обогнать остальных в развитии. «С этим надо что-то делать». В моем голосе прозвучала скорее растерянность, чем решительность. Учитель не ответил. Наверное, он провел не один день, пытаясь придумать выход из этого кошмара. Он был единственным творцом, который хоть как-то поддерживал связь с базовой реальностью. Выше совет попрятался по своим уютным миркам, а больше творцам неоткуда было взяться. Все таланты уничтожались на взлете. Интересно, а как учителю удалось выжить? да еще заполучить в наставнике самого Сабина. Я уже раскрыл рот, чтобы задать этот бесцеремонный вопрос, но учитель меня опередил. Наверное, тебе хочется узнать, как мне удалось в сложившейся ситуации дорасти до уровня Творца. На его губах промелькнула горькая усмешка. Ответ прост до банальности. Сабин является моим прямым предком, а нынешний командор клана – мой младший брат. Пока он не подрос – Я командовал охотниками. «У меня отвисла челюсть. Вот это, я понимаю, коррупция в высших эшелонах власти. Своим, значит, можно, а остальных в расход». «Когда в базовой реальности воплотился очередной программист», продолжал учитель, глядя на меня из-под «я подумал, что, может быть, до Создателя наконец дошли мои молитвы, и он послал рыцаря в сверкающих доспехах, чтобы искоренить зло. Ты...» третий программист, проявленный мирозданием за последние 10 лет. И первый, кого удалось переправить в убежище, прежде чем до него добрались охотники. Так вот почему он носится со мной, как с торбой. Надеяться, что моя миссия – избавить мир от охотников. Странно. Сам же утверждал, что программисты приходят, чтобы изменять алгоритмы игры, а не чью-то судьбу. Впрочем, судьба целого мира – Эта цель, пожалуй, покруче каких-то там алгоритмов. Жаль мне тебя горчать, дорогой учитель. Я бы и рад изничтожить это гнездо маньяков. Но вот только понятия не имею, как это сделать. Да и на не тяну, пусть даже без доспехов. И тут я вспомнил, как Дали рассказывала мне про путешествие во времени. Очень захотелось проверить ее рассказ на вшивость. Учитель, я недавно разговаривал с Дали, начал я издалека. И она сказала, что высшие творцы могут изменять прошлое. Почему же тогда горы Сабин не спасли Анару? Что им помешало изменить прошлое таким образом, чтобы ангелы ее не убили? Так-так, я вижу, ты времени зря не теряешь. Учитель хитро улыбнулся. Видимо, ему и самому хотелось отвлечься от неприятной темы. Дали таким Макарам университет, образовательный процесс испортит. Знания должны даваться постепенно. чтобы у ученика складывалась целостная картина, как мозаика. От калейдоскопичных знаний мало толку. Но раз уж ты ухватился за эту ниточку, то давай разбираться. Учитель поудобнее уселся в своем сидении, готовясь к обстоятельной беседе. Воспользовавшись паузой, я тоже подложил себе под спину еще одну подушку. Для начала давай определимся с понятием времени. Мой наставник – снова был в своей стихии и наслаждался процессом. Не знаю, будешь ли ты удивлен, если я скажу, что никакого прошлого и будущего не существует. Это просто термины, которыми мы обозначаем наши мысли об определенных картинках на экране нашего монитора. Вот это загну. Хотя что-то в этом есть. Типа прошлое – это воспоминание, а будущее – это планирование. И то, и другое – это просто мысли в настоящем времени. На всякий случай я кивнул, давая знак учителю, что следую за его рассуждениями. Того линейного течения времени из прошлого в будущее, к которому мы привыкли, на самом деле нет. А есть алгоритм игры, который отвечает за трансформацию одной картинки на экране монитора в другую. У обычных игроков такая трансформация происходит бессознательно. А вот творцы формируют эти картинки осознанно. и теоретически могут сотворить любую реальность без привязки к так называемому времени. «Но если в настоящем я помню о каких-то событиях из прошлого», возразил я, «значит, это прошлое все-таки было?» «Это всего лишь означает, что у тебя имеются определенные мысли, не более того», пояснил учитель. «Ладно, с этим все ясно, просто мысли. Но тогда получается, что Творец реально способен изменить прошлое. Гору нужно было только сотворить альтернативную реальность, в которой есть воспоминания о том, как она распаслась. Что может быть проще? Так в чем же тогда проблема? Удивился я. Почему Гор не вернул к жизни свою любимую? Способности не хватило? Не все так просто, вздохнул учитель. На деле существует множество жестких ограничений на варианты создаваемой реальности. Один ограничительный механизм тебе уже известен. Мой наставник сделал многозначительную паузу, давая мне возможность продемонстрировать полученные ранее знания. «Карма», — сказал я и сам засомневался. «А почему так не уверенно?» Учитель был явно доволен своим учеником. «Конечно, карма!» Большинство игроков оставляют столько кармических отпечатков, что их жизнь действительно похожа на движение по прямой от прошлого к будущему. Неудивительно, что версия о линейности времени так популярна. У творцов вариативность реальности, как правило, намного выше, но тоже отнюдь не безгранична. Однако, если бы кармическое ограничение было единственным, их возможности были бы просто фантастическими. К сожалению, есть и другие, чисто технические ограничения. И связанные они с тем, что все мы, по сути, являемся единым сознанием, И сотворяемые нами индивидуальной реальности не могут быть взаимоисключающими. Они должны составлять единую картину мира. Поэтому в игре действуют определенные алгоритмы, ограничивающие степень свободы для творчества всех игроков, включая творцов. Всех этих алгоритмов не знает никто, но некоторые хорошо известны. Например, ты не можешь сотворить реальность. в которой встретишься с самим собой и не можешь изменить уже существующую реальность. Точно, Даля мне про это говорила. Выходит, если в реальности Гора и его брата Анара уже погибла, то они не могут сотворить реальность, в которой ей удалось бы спастись. Обидно, но справедливо. Очень важным аспектом также является степень покрытия, если можно так выразиться. продолжу свою лекцию мой наставник. Например, ты создал необычную программу. Вопрос. В реальности скольких игроков будет существовать знания об этой программе? У одного-двух десятков? Ну хорошо, у сотни. В реальности, например, грудных детей или жителей Дальнего Севера? Этой программы не будет. Значит, воздействие на общую картину мира в данном случае будет минимальным. А если какое-то явление присутствует в реальности миллионов, то его воздействие критично. В целом, чем меньше покрытие, тем меньше технических ограничений. Логично? Я кивнул, хотя это правило вовсе не показалось справедливым. Вот охотники, к примеру, существуют в реальности абсолютного меньшинства игроков. Но зато это самое продвинутое меньшинство. А что в результате? Весь мир оказался под угрозой остановки в развитии, даже не подозревая об этом. Похоже, что-то у создателя тут не сложилось. В этот момент дверь в ритуальный зал скрипнула и приоткрылась. На пороге появился невысокий круглый человечек круглочеловечек лицерака. Вид у него был какой-то несуразный. У вошедшего была довольно внушительная лысина, зато шея практически отсутствовала. Создавалось впечатление, что его голова растет прямо из плеч. Высокий жесткий воротник площад только усугублял это впечатление. Под плащом можно было лицезреть черный бархатный кулет, расшитый серебром. Высокие кожаные сапоги с серебряными пряжками дополняли этот странный образ. Первое, что сделал наш гость, так это уставился на меня с таким видом, будто увидел ядовитую змею, даже не поздоровался для приличия. Я бросил обеспокоенный взгляд на учителя, Но тот только устало кивнул, мол, не беспокойся. Антон, знакомься, мой наставник легко поднялся со своего насеста. Это мой брат Эрик. Эрик, это мой новый ученик, Антон. Мы с Командором, как болванчики, одновременно кивнули. Вид этого напыщенного человечка настолько не вязался с образом крутого киллера, что я чуть не проснул. А вот учитель мрачнел прямо на глазах. Видимо, бесцеремонное появление братца было выходящим из ряда вон событием и, скорее всего, не сулило ничего хорошего. «Антон, ты не мог бы нас оставить ненадолго?» – произнес учитель, не сводя взгляда с командора. «Нам нужно кое-что обсудить». «Понятное дело, я не стал себя упрашивать». Меня из зала как ветром сдуло. Застегивая на ходу куртку, я припустил через мостик к дому. По дороге я завернул на открытую площадку, чтобы как следует разглядеть волчье облако. Оно стояло на том же месте, как прибитое гвоздиком. И вроде бы еще немного подросло. Но теперь оно уже больше походило на обыкновенное облако. Стало более прозрачным, что ли. В самом центре оно приобрело лиловый оттенок, как грозовая туча. Я пригляделся и увидел то, что привело меня буквально в шок. Сквозь сизую пелену В центре облака тускло просвечивали звезды. А ведь была середина дня. Сомнений больше не было. Иная реальность пробивалась внутрь, разъедая убежище, как кислота. Не знаю, сколько времени я простоял столбом перед этой невозможной картиной разрушения, будучи не в силах отвести глаз, как вдруг услышал приближающиеся голоса. Учитель и его братец шли через мостик к дому, и, не таясь, обсуждали меня. «Откуда такая уверенность?» с нажимом выпрошал командор. «Если бы это был гор, то рядом обязательно была бы Анара, ты же знаешь». Учитель был само спокойствие и невозмутимость. «А может быть, она уже его бросила и погибла?» настаивал братец Эрик. «Тогда и он был бы уже мертв», парировал учитель. «А Антон уже два года живет с женщиной по имени Светлана и умирать не собирается». Я на цыпочках прокрался по галерее и шмыгнул в дом. Еще не хватало, чтобы они поняли, что я слышал, как эта сладкая парочка примеряет мою кандидатуру на роль гор. Однако то, что я услышал, привело меня в замешательство. По всему выходило, что Анара в каждом воплощении бросала гора и вскоре погибала, а он следовал за ней. История повторялась из одного воплощения в другое много веков подряд. Прямо жуть берет. Когда братья появились на пороге дома, я, как ни в чем не бывало, сидел в кресле у камина. Куртку я успел снять и засунуть по соседнее кресло. Огонь в камине весело разгорался, но еще не настолько ярко, чтобы можно было заметить маленькую лужицу от растаявшего снега с моих кроссовок. Братья поднялись наверх, а я по-быстрому промокнул лужу салфетками и бросил их в камин. Все, никаких улик. Похоже, командор явился в убежище, требовать мою голову. С чего бы это он так распсиховался? Что же я такого натворил, негодник? Что-то не припоминаю ничего криминального. Даже материализации не баловался. Ах да, дважды запустил ящейку. Неужели это так сильно тряхнуло базовую реальность, что по мою душу явился целый командор? Ну и черт с ним. Зато я нашел мою любимую. И тут меня аж холодный пот прошиб. А вдруг ящейка ошиблась? И Алиса действительно погибла при крушении вертолета. А мой сон о ее спасении – это не более, чем просто сон. Конечно, вселяла надежду картинка с изображением белого шамана. Но что я в сущности успела разобрать во сне? Черные волосы с бусинками? Да у них там, наверное, каждый первый носит такую прическу. Пригласителем пригласительном кстати, про жену шамана не было ни полслова. Откуда же у меня такая уверенность, что сегодня вечером я увижу мою девочку? Еще немного, и я своими сомнениями довел бы себя до настоящей истерики. К счастью, на лестнице снова раздали шаги учителя. И вскоре он собственной персоной уселся в кресло напротив. «Ты слышал?» – констатировал он, вытаскивая мою куртку из-под кресла. «Не уверен, что мне удалось его переубедить. Хотя на словах Эрика согласился, что ты не можешь быть гором. И все-таки тебе лучше пока не покидать убежище». «А что случилось-то?» «Я был сама невинность». Чего они все переплашились. Похоже, Эрик, как и я, верит, что программист воплощается в нашей реальности, чтобы уничтожить клан охотников. Учитель пристально посмотрел мне в глаза, как будто я мог подтвердить или опровергнуть его предположение. Версию, что ты можешь оказаться гором, он придумал, чтобы оправдать свои действия. Сам он в нее не верит, но это не значит, что он не воспользуется ею. чтобы избавиться от потенциальной угрозы. Если мой брат решит разорвать наше соглашение, опасность будет грозить не только тебе. Дарья, положим, сможет за себя постоять. Но остальные 22 ученика окажутся в смертельной опасности. «Придется меня сдать», — горько усмехнулся я. Это даже не был вопрос. «Одна жизнь против двух десятков. Тут и думать нечего». «Не говори глупости. В первый раз я увидел, как учитель по-настоящему разозлился. «Просто побудь тут немного. Я постараюсь все уладить. «Не могу», — заявил я безапелляционная. «Сегодня вечером я должен быть дома». Учитель прямо-таки опишил от такой наглости. «Он тут меня спасает из последних сил, а я так и лезу на рожон, нарываюсь, чтобы меня пристрелили под горячую руку». Его первой реакцией было наорать на меня, ну или запустить чем-нибудь тяжелым. Но все-таки он был очень мудрым человеком, И быстро просек, что спорить бессмысленно. Откинувшись на спинку кресла, учитель устало прикрыл глаза. Так мы и сидели в полной тишине, только потрескивал в камине огонь, да и ветер подвоевал за окнами. Я вот чего не понимаю, решился я нарушить заговор молчания. Они совершили всего одну ошибку и за это расплачиваются много веков в каждом воплощении. Это ты про горы Анару! удивился учитель. По-моему, этот вопрос по актуальности должен стоять у тебя на последнем месте. Но ты заблуждаешься, Антон. И их никто не наказывает. Наоборот, судьба терпеливо сводит их вместе, чтобы они могли исправить, наконец, эту свою ошибку. Но они снова и снова выбирают неверный путь. Анара по каким-то причинам уходит от гора. А он своей болью и отчаянием ее убивает. А потом и сам расстается с жизнью. Такого ракурса я на эту историю еще не смотрел. Неужели Гор каждый раз сам провоцировал гибель Анары? Просто потому, что ему нестерпимо больно было ее терять? А почему бы и нет? Он ведь могущественный творец. Утратил на минутку контроль над чувствами. И привет, ненароком пожелал своей неверной возлюбленной чего-нибудь в особо крупных размерах. А подсознание тут как тут. Пожалуйте, как заказывали. Опасно это дело, могущество. Я вижу, что тебе не терпится уйти, проницательно заметил учитель. Что ж, я не вправе тебя удерживать. Иди, только будь максимально осторожен. Прямо сейчас Эрик не решится спустить свою сфору с поводка. Еще немного посомневается. Но это продлится недолго, особенно если ты дашь ему повод. Я быстренько. Сейчас я готов был пообещать хоть луну с неба. Осторожность – это мое второе имя. Я выпорхнул из кресла и, помахав учителю на прощание, взлетел по лестнице в свою комнату. Через пару минут я уже вылезал из своего любимого кресла в московской квартире.